Глава девятая. Пистолет смерти. «Надеюсь, не надо напоминать тебе о незавидности твоего положения», — останавливаясь в шаге от меня, спрашивает Бишоп. «Не хочу хвастаться, но мало кто пережил мои пытки, а твоя главная слабость в том, что ты человек». Сжимаю руки в кулаки и смотрю на него не моргая. «Не знаю, что сейчас написано на моем лице, ведь внутри бурлит гамма эмоций от ненависти и ярости до страха и отчаяния. Отвечай на мои вопросы правдиво, и тогда я ничего тебе не сделаю. Учти, я пойму, если ты соврешь!» Спокойно продолжает Бишоп. «Поняла? Да!» Почти выплевываю из себя короткое согласие. «Отлично! Итак, первый вопрос. Где находится база оппозиции?» «Не знаю», — без промедления отвечаю, но когда жнец сделает шаг в мою сторону, продолжаю. «Подождите! Я правда не знаю. Там кругом был лес, а сама база под землей!» Смотрю на него в ожидании. Технически это не ложь. Судя по карте, которую мне удалось стащить, старый разрушенный город окружен лесами с двух сторон, а штаб оппозиции и правда находится под землей. В голове мелькает и тут же уходит мысль, «Хорошо, что я не захватила карту с собой. Она была мне не нужна, ведь я думала, что попаду в столицу». Биш переглядываются. Старший кивает и говорит. «Хорошо. Кто руководит оппозицией?» «Тут все сложно. Я не могу выдать ни доктора Мартин, ни Дэниела Соренса. Сейчас от них зависят жизни сотен, если не тысяч последователей оппозиционного движения. Сотни жизней против одной моей». Выбор вполне очевиден, поэтому говорю, вложив всю ненависть в следующие слова. Для этого мне даже не приходится притворяться. Мой восставший из мертвых папаша! Конечно, говорить это было рискованно, я могу подставить тем самым Терезу Мартин, но Бишопу нужна правда, и он ее получил. Мужчины передо мной выглядят удивленными. «Твой отец?» — приподняв брови, спрашивает главный. «И кто твой отец?» «Его зовут Саймон Трент. Он был добровольцем два года назад. Я думала, что он умер. Оказывается, нет». Выдаю еще информацию в надежде усыпить бдительность Бишопа. «8383, достань мне всю информацию на этого Трента. Прямо сейчас». Трей уходит, мы остаемся вдвоем. Для меня разницы никакой, но все равно внутренности скручиваются в тугой узел. «Так значит, ты вступила в оппозицию и выполняла задание отца, спасая моих заключенных?» — холодно осведомляется Бишоп. «Нет!» — горячо протестую я. «Я ненавижу его за то, что он бросил нас с мамой. Я хотела сбежать, когда узнала, что он там главный, но не ожидала, что попаду в пирамиду. Задумчиво смотрит на меня». «Звучит, конечно, логично, но, тем не менее, тебя поймали, когда ты пыталась увезти к вертолету одного из моих людей, что был наказан и сидел в камере за пособничество оппозиции». Смотрю на него, как на идиота. «Ной и оппозиция? Что за бред? Ной никак не связан с оппозицией!» Тут же с уверенностью заявляю я. «Ной!» — Бишоп кривит губы. «Когда-то давно его звали так, но это изменилось». Ты не ответила на вопрос. Решаю не искушать судьбу и говорю правду. Я не собиралась никого спасать, но когда увидела «но» его в камере в ужасном состоянии, не могла бросить его там. Какая самоотверженность и глупость. Теперь ты вынуждена будешь ответить за этот поступок. Но об этом позже. А сейчас расскажи мне, как ты выжила. Бишоп выглядит совершенно расслабленным, но меня это не обманывает. Все равно что-то здесь не так. Я уже говорила, мне дали какую-то неисследованную сыворотку. Все равно я бы умерла. Но она чудом спасла мне жизнь. Тут даже врать не пришлось. — Как звали твоего врача? — Задает следующий вопрос. — Внутренности холодеют, но я стараюсь сохранить максимальную ясность рассудка. Она не представлялась. — Она? — Бишоп слегка удивлен. Возможно, совершаю прокол, но говорю, слегка изменив факты. Меня лечила пожилая женщина, которая выписала меня сразу же после того, как я очнулась. — А после этого ты вступила в оппозицию? — сверля меня взглядом спрашивает мужчина. — Нет. — тут же говорю, но понимаю, он мне не верит. — Ложь! — говорит яростно. — Рассказывай правду! — Но это правда! — пытаюсь отстоять свои слова. Внезапно он налетает на меня и хватается ладонями за лицо. Сильные разряды проникают сквозь чувствительную кожу прямо в мозг. Кричу от боли и пытаюсь отстраниться, но металлический ошейник удерживает меня на месте, впиваясь в шею. Мучение длится и длится, и я не сразу понимаю, что Биша подпустил меня, потому что боль продолжает разливаться по лицу, опаляя кожу. Белая пелена застилает глаза. Приходится проморгаться, чтобы хоть немного восстановить зрение. Тяжело дышу и смотрю на ухмыляющееся ненавистное лицо. «Это не самое страшное, что ждет тебя за ложь», — довольно сообщает он. «Не надо закапывать себя, девочка, я знаю правду. Мы нашли в камере, в которой сидел 8427 твою маску, оставленную так неосторожно. Там было очень много полезной информации. Внутренности холодеют». Конечно, бесполезно сейчас проклинать себя за глупость, но все равно делаю это. Почему? Ну почему я такая дура, что не догадалась почистить историю сообщений? Там осталось все. Общение с добровольцами на этапе тренировок и обучения. Общение с Кейном и его отрядом. Попытки связаться с Ноем. Бишоп улыбается еще шире, когда видит, что я поняла, о чем он говорит. «Ты будешь страдать!» Удовлетворенным шепотом сообщает он, и тенью надвигается на меня, снова хватаясь за оголенные участки шеи и лица. Пытка длится и длится, заставляя меня кричать от боли и безысходности. В голове мелькает мысль «Это только начало». А после приходит тьма, которая теперь пугает меня не так сильно, как мужчина, получающий удовольствие от страданий беззащитной жертвы. С трудом, разлепив веки, не сразу понимаю, где нахожусь. Но когда вижу знакомую белую комнату и все то же ужасное кресло, к которому я все так же пристегнута, то проклинаю себя за то, что не умерла. Шея болит больше всего. Железный ошейник с силой сдавливает ее. Чувствую болезненный комок в горле. Не уверена, что голосовые связки когда-нибудь будут работать как надо. Помутневшим взглядом смотрю вокруг, я одна, но надолго ли? Вряд ли. Прислушиваюсь к своим ощущениям, хочется пить, мышцы затекли, получается сижу тут уже достаточно давно. Кожа лица и шеи уже не горит с прежней силой, а значит прошло не меньше пары часов. Ожоги начали заживать, вот только я сомневаюсь, что относительно здоровый останусь надолго. Скоро вернется этот садист и продолжит издеваться надо мной. Тихий скрип двери возвещает о том, что я больше не одна. Смотрю на вход и глазам своим не верю. Не знаю, то ли радоваться, то ли бояться еще больше. Сердце бьется чаще, выбирая первый вариант. На пороге стоит доктор Мартин. Она поможет мне, вытащит отсюда. Может, она даже не одна. Смотрю ей за спину в надежде увидеть Кейна или хоть кого-нибудь из оппозиции, но с женщиной никого нет. Закрывает за собой дверь и быстро приближается ко мне. «Ева, ты в порядке?» Взгляд выдает беспокойство. Тяжело вздыхаю. «Она это серьезно?» «А по мне не видно?» Голос хриплый, слова даются с трудом. «У нас мало времени. Скоро сюда придет Бишоп» поэтому ты должна рассказать мне, какую информацию им выдала». Не Непонимающе смотрю на нее. «Что она несет? Зачем ей это? Только если она не собирается меня спасать». «Зачем же тогда прилетела в это место?» «Вы не... не спасете меня?» Сердце колотится с бешеной скоростью, ожидая ответа. Тереза с сожалением качает головой. «Не могу, ты должна это понимать». Но я передам всю информацию по твоему местоположению, куда надо. Тебе придется немного подождать. Дай мне время. У меня нет этого времени, — хочется заорать мне. Бишоп замучает меня до смерти раньше, чем она доберется до штаба оппозиции. Тереза пришла одна, а значит, никто из тех, кто мог меня спасти, не в курсе, где я. Понимаю, это конец. Взгляд становится отстраненным. «Не надо!» — безжизненно говорю ей. «Что не надо?» — склонившись ко мне, уточняет доктор Мартин. «Не говорите им ничего. Меня уже не спасти, вы же знаете. По ее удрученному виду понимаю, что права. Мысленно она уже похоронила меня. Передайте Кейну, что мне жаль, и пусть сильно не злится, но я сделала бы то же самое еще раз». «Хорошо, передам, Ева». «Как там Ной?» Перебиваю ее, не желая слушать тот ободряющий бред, который она собиралась мне сказать. «Им занимаются наши врачи», — с готовностью отвечает доктор. «Несмотря на обширные повреждения в виде трех сломанных ребер, разрывы селезенки, многочисленных гематом и порезов, с ним все будет в порядке. Угрозы жизни нет». «Прикрываю глаза. Мне так жаль. Он страдал ни за что. Но он будет здоров. И будет жить». Скажите ему, что он ничего мне не должен. Пусть даже не думает искать меня. Зная его, несложно предположить, что как только он встанет на ноги, сразу же бросится действовать. Я все передам, не волнуйся об этом. А теперь скажи мне, что ты им рассказала. Нахмурив брови, припоминаю все, что говорила бишепу до того, как он пустил в ход руки. База оппозиции в глухом лесу. Движением руководит мой отец. Про вас и Соранца ни слова. «И еще мне пришлось сказать, что мне дали неизученную сыворотку». Она облегченно кивает, и тут я вспоминаю кое-что еще. «Скажите Кейну, они нашли мою маску и прочитали все сообщения. Не знаю, может, это как-то поможет им». «Поняла, я все скажу». Она смотрит с некоторым сомнением, словно не решаясь что-то сказать, но в конце концов не выдерживает. «Может, что-то передать Саймону?» Нет! Тут же отрезаю я, а потом усмехаюсь. Хотя нет, я передумала. Скажите ему, пусть горит в аду. Закрываю глаза и перевожу дыхание. Напряжение сковывает каждую мышцу. Зачем Бишоп притащил сюда доктора Мартин? Может, ее раскрыли? Но тогда она не передвигалась бы по этому месту так свободно. Кажется, ответ лежит на поверхности, но я его упускаю. Даже сквозь закрытые веки чувствую напряженный взгляд, которым она меня сверлит. Но мне плевать, я больше не собираюсь с ней общаться. Звук открывающейся двери заставляет распахнуть веки и тут же содрогнуться от отвращения при виде мерзкой ухмылки на ненавистном лице. А, Тереза, ты уже здесь, говорит бишоп и останавливается в двух шагах от меня, заложив руки за спину. — Отлично. Вижу, ты уже успела осмотреть свою новую пациентку. «Пациентку — Пациентку? — переспрашивает доктор Мартин. — Именно так. Ты доктор, а она твоя пациентка. — Не находишь странным, что она вообще жива? Тереза небрежно пожимает плечами, великолепно играя свою роль. — Видимо, у оппозиции есть какие-то неизвестные нам технологии. От чего мне предстоит ее лечить? — деловым тоном осведомляется доктор. Бишеп усмехается. «Нет, лечить не надо. Надеюсь, ты захватила с собой то, что я просил». Смотрю, как Тереза бледнеет и бросает на меня странный взгляд. «Да, но, Уолтер, ты ведь знаешь, что шансов почти нет», — говорит она, побледнев еще больше. «Она не хочет сотрудничать ни по-хорошему, ни по-плохому. Долго пытать я ее не могу, она попросту не выдержит». Это единственный шанс добиться от нее того, что мне нужно. Перевожу взгляд с Бишепа на Терезу и обратно. Мне все это очень не нравится. Ничем хорошим этот непонятный разговор для меня не закончится. Ты ведь знаешь расклады. Девушка умрет с вероятностью в девяносто Что? Тело дергается на автомате. Хочется вскочить с места и бежать как можно дальше отсюда. Но проклятые оковы надежно удерживают меня на месте, а металлический ошейник врезается в кожу, нанося еще больше повреждений. Слышишь? Теперь Бишеп обращается непосредственно ко мне. Дай мне требуемую информацию, или умрёшь. Я рассказала тебе все, что знала, отвечаю ему. Все равно умру. Так зачем подвергать опасности еще и другие жизни? «Надеюсь только, что все это не напрасно, и у оппозиции в конечном итоге получится изменить мир к лучшему». «Вот видишь, об этом я и говорю», — Биша подворачивается от меня к Терезе. «Но с чего ты взял, что она расскажет тебе все, если вдруг выживет?» Женщина пытается скрыть волнение, но у нее это плохо получается. «В случае положительного исхода я знаю, что делать», — зловещим тоном отвечает жнец. У нее не будет выбора. Она мне все расскажет. Ну а если умрет, я найду другой источник информации. Все внутренности давно окаменели от страха. Готовлюсь к смерти. Душу греет единственная мысль. Скоро я встречусь с мамой. Начинай, — жестко говорит Бишоп. Прямо сейчас. Нет смысла откладывать. Тереза поворачивается ко мне лицом и достает из сумки странный прибор. Он похож на пистолет. Только у него пять стволов в ряд. Одними губами, чтобы Бишоп не услышал, она говорит мне всего одно слово. Прости. Догадываешься, что это? Спрашивает Бишоп. И я не сразу понимаю, что он обращается ко мне. Стараюсь не обращать на него внимания, и это несложно. Сейчас я наблюдаю за тем, как доктор Мартин заряжает пистолет смерти шприцами с жидкостями разного цвета. «Прямо сейчас ты пройдешь процедуру изменения, и в случае положительного исхода станешь жнецом!» Так и не дождавшись от меня ответа, говорит Бишоп. «Ну, или умрешь!» «Нет!» Хочу кричать от отчаяния, но знаю, что как раз этого он от меня и хочет. Не доставлю ему такого удовольствия. Сцепив зубы, смотрю в одну точку прямо перед собой. «Такого я точно не ожидала!» И он идиот, если думает, что я стала бы сотрудничать с ним, если бы пережила процедуру. «Придется освободить шею», — говорит доктор Мартин, приближаясь ко мне. «Нет! Никакой свободы! Она ее не заслужила! Вводи препарат в живот!» Смотрю на них безучастно. Сил бороться больше нет. Эту битву я проиграла, вновь принеся себя в жертву. Но это правильно. Я ни о чем не жалею. Тереза не спорит с Бишопом, наверное, знает, что это бесполезно. Растёгивает молнию на комбинезоне, бросает на меня взгляд полные сожаления, представляет свой прибор к оголившемуся участку кожи и без промедления жмёт на спуск. Чувствую, как в живот втыкаются иглы, а потом препарат проникает под кожу. Смотрю, как доктор Мартин убирает от меня опустевший пистолет и уносит его куда-то мне за спину. Ничего не происходит. «Вообще ничего не чувствую». «Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» С довольной улыбкой спрашивает Бишоп. «Если выживу, убью тебя своими руками. А если нет, тогда встретимся на том свете. Я дождусь тебя там, будь уверен». Говорю из последних сил, наконец чувствуя, как по животу разливается тепло, которое с каждой секундой становится только сильнее. Внутренности горят, на лбу и висках проступает испарина. Боль, жуткая и всепоглощающая боль, терзает все тело. Не сдержавшись, кричу, ощущая, как огонь разрастается и вместо крови течет по венам, опаляя собой все тело внутри и снаружи. На память приходит воспоминание о том, как я горела совсем недавно после ранения в живот, но та боль не сравнится с этой. Там я просто вышла погреться на полуденном солнышке, а сейчас нырнула прямо в жерло извергающегося вулкана. Силы покидают меня. Тело рефлекторно выгибается на кресле, ремни впиваются в кожу, пригвождая к месту, а проклятый ошейник душит, не пуская в легкий кислород. Но он мне больше не нужен. Зачем трупу дышать? Жизнь, наконец, покидает мое тело, вместе с предсмертным хрипом.